Глава 25. Новый взгляд на старые вещи. Эйфория быстро сменилась горьким разочарованием. Я облетела вокруг острых шпилей Академии, и лишь на втором круге мой человеческий разум наконец взял верх над живой сущностью, а перспективы вырисовывались отнюдь не радожные. Я рассекретила своего зверя это очень-очень плохо. Я показала всем, что не владею собой вспыхиваю по щелчку тоже плохо. Красных фениксов мало, красные фениксы на грани вымирания, и тут я прилюдно показала всем, что я красный феникс. Это я понимала, что с королевской семьей меня не связывало ничего, кроме кольца, но другие могли подумать, что я потомок правящего рода. И начнется охота за фениксом. Все эти размышления распаляли мою тревогу все сильнее и сильнее но последние мысль вовсе заставила меня зависнуть в воздухе без движения, в паническом ужасе. Кольцо! Я же собственноручно вшила его в корсаж платья, а платье сгорело, мое колечко теперь в горстке пепла. Да там же его любой дурак найдет! Меня словно ледяной водой окатило, мгновенно потушив внутренний пожар. Ранены птицы, ринувшейся к злополучному балкону, я спикировала прямо на каменный пол. Взмахнула крыльями, прогоняя лишь чудом нетронутую никем горстку пепла. Пусто. Кольца в пепле не оказалось. Я растерянно подняла голову и только теперь заметила, что вокруг столпились люди. Адепты, преподаватели, даже музыканты. Теперь меня точно увидели все. Финира, ты просто фееричная дура. Все застыли каменными изваяниями, и в этой обездвиженной толпе вдруг началось какое-то движение. Все еще пришибленная потерей кольца, я отстраненно и словно через вязкое желе наблюдала за тем, как Эльнар, расталкивая всех, кто был на его пути, стремительно приближается ко мне. — Отойдите! Дайте ей воздуха! — громко крикнуло, оказавшись возле меня. Как ни странно его послушались. Видимо, голос принца имел над всеми какую-то странную власть. Я все еще глупо моргала своими птичьими ресницами, когда мой личный куратор подхватил меня на руки и бережно прижал к себе. Лишь одна мысль лениво ввинтилась в мое сознание, пробуждая в груди заторможенную радость. Альнар бросил свою расфуфуренную невесту и кинулся ко мне. Значит, я ему важна. Додумать эту мысль мне не дали. Вязкое густое желе, в котором я находилась, вдруг исчезла лопнула как мыльный пузырь, и меня оглушили голоса пришедших в себя адептов. «Увиди меня отсюда!» — пискнула я, впрочем, не особо надеясь на то, что Альнар меня поймет. Но каким-то чудом он меня все же понял. Не тратя время на путь к дверям бального зала, он просто создал портал и шагнул в него, держа меня на руках. Последним, что я видела, был обеспокоенный взгляд ректора. Лишь оказавшись в незнакомой комнате, я вспомнила, что мне придется оборачиваться при Альнааре. А это значило, что он снова увидит меня обнаженный. Что-то в наших с ним сугубо деловых отношениях было слишком много моментов, когда мы видели друг друга без одежды. «Уйди!» — отчаянно крикнула я, когда дракон то ли поставил, то ли уложил меня на кровать. Кстати, чью? Интуиция подсказывала, что я оказалась святая святых, опочивальни самого драконистого принца. «Спокойно!» — с улыбкой сказал дракон. «А то еще комнату мне спалишь». «Да, я угадала. Это была спальня принца. И в другое время, да при других обстоятельствах, я бы обязательно изучила все вокруг. Любопытная я натура, чего уж скрывать. Но сейчас мне хотелось остаться одной, и желательно с комплектом запасной одежды. Пожалуйста, — тихо добавил я, — не надеясь, что ящер в человечьем обличии меня поймет. Но, видимо, ему хватило моего тона, чтобы догадаться, что я просила вежливо. Ладно, не волнуйся. Альнар подошел к шкафу и вытащил оттуда рубашку. Немного подумав, он засунул ее обратно, а взамен достал длинный тяжелый халат. «Прости, птаха, ничего более подходящего для леди в моем гардеробе не найдется». Я определенно пискнула и указала хозяину комнаты на дверь. «Пусть уже идет». «Как оборачиваться, помнишь?» Темная бровь иронично взметнулась вверх. «Помню», — натурально каркнула я, уподобляясь разъяренной вороне Альнар, наконец, оставил меня одну, но в моих ушах все еще какое-то время звучал его тихий смех. Я не стала тратить время на глупые и несвоевременные мысли. Зажмурившись, вспомнила все то, чему меня учили. Я боялась боли, но адреналин сделал свое дело. Обращение прошло стремительно и абсолютно безболезненно. Такими темпами мне это все понравится, и я войду во вкус превращений туда и обратно. Я соскочила с прохладного покрывала на пол и тут же запрыгнула на постель обратно. Какой ужасно холодный пол! А зноб пробрал до самых костей. Я схватила халат и едва успела накинуть его на плечи, как дверь без спроса и стука распахнулась, а на пороге застыла в немом шоке та самая девица в синем платье. «Приплыли», — подумала я, нервно запахивая на груди пола халата. «Простите», — запнулась девушка и опустила взгляд, «но уходить от чего-то не спешила» как и закрывать двери. Какая вопиющая невоспитанность. Но именно благодаря распахнутым дверям я заметила подоспевшего Альнара. Он кинул странный взгляд на меня, после на застывшую в дверях девушку, и, молча взяв ее под локоть, увел прочь от своих покоев. Нет, ну каков молодец! А мне что теперь делать? Не босиком же шлепать через всю академию в одном халате с чужого плеча, да еще, между прочим, по весьма холодному каменному полу. Вздохнув, я подтянула колени к груди и сжалась в комок в тщетной попытке согреться и успокоиться. И именно тогда мой бесцельно скользящий по комнате взгляд зацепился за что-то блестящее среди каменных плитпола. Мгновенно забыв о холоде и дурных мыслях, я сползла с кровати и наклонилась, пытаясь разглядеть, что ж там такое сверкает. И надо же было Альнару вернуться именно в тот момент, когда я, оттопырив свой зад, схватила лежавшее на камне кольцо. Мое драгоценное, любимое, самое-самое дорогое колечко. Как оно здесь очутилось? Я подумаю позже. А сейчас...» Медленно повернувшись, я неловко спрятала руку с кольцом за спиной и выпрямилась. «Отличный вид», — хмыкнул Альнара, отдавая должное моему тылу. «Гад драконий! Если бы не необходимость спрятать кольцо, я бы точно не удержалась и показала Альнару один земной жест. Но повезло тому. «Надеюсь, твоя невеста не слишком расстроилась, увидев меня в твоей спальне», сказала я, внимательно следя за реакцией куратора. Альнар вскинул брови и ухмыльнулся. Весь его вид словно говорил «Даже так! Уже и это донесли!» «Не расстроилась», — ответил дракон и добавил с улыбкой. «Я объяснила, Асёре, что ты нуждалась в помощи». «Вот не хотела я расстраиваться, не хотела», Но после слов дракона на душе стало так гадко и обидно, хоть волком вой. Ведь так хотелось услышать совсем другое. И дракон продолжал, и в голосе его мне чудилось некое самодовольство, словно он прочитал меня как открытую книгу и остался доволен тем, что узнал. Айсёра не моя невеста, по крайней мере пока. Меня это не касается. Я повела плечом и, вспомнив о том, что внизу меня ждал ледяной пол, попросила Альнара об услуге. Еще одной. Буду крайне признательна, если ты откроешь портал к моей комнате. У тебя здесь пол холодный. Альнар, непонимающе моргнул, посмотрел на камень под ногами, затем снова на меня. Внимательный взгляд прошелся по всей моей фигуре и остановился на босых ногах. Не знаю почему, но я почувствовала очередной прилив неловкости. Будто увидеть обнаженные стопы девушки — это так интимно и неприлично, что на это имеют право лишь возлюбленные. Конечно. Слава всем богам, он не стал меня мучить издевками. Взмахнув рукой, Альнар открыл овальный портал к знакомой мне двери. Точнее, двери тут все были на одно лицо, но номер своей комнаты я узнала. — Спасибо, — бросила я и нырнула в пространственный разрыв, чтобы поскорее оказаться у себя в спасительном уединении. Возвращаться на бал я не хотела. Во-первых, в чем, а во-вторых, зачем? Тут не нужно быть архимагом, чтобы понять. Стоит мне вернуться в зал, как меня облепятся курсники и преподаватели, для которых до этого вечера моя вторая постать была тайной. А я не была готова к подобному вниманию. По-хорошему, мне требовалась консультация ректора и лазария. Поэтому я решила переждать бурю у себя, а после отправиться к главе Академии за советом. Вот только мои благоразумные планы снова полетели к черту в бездну, потому что стоило мне приодеться в привычные брюки и рубашку, как в дверь постучали. «Да», — раздраженно бросила я, одновременно с этим открывая непрошному гостю. На пороге стоял Альнар. «Я кое-что забыл», — сказал дракон и шагнул внутрь, закрывая за собой дверь. Мне пришлось попятиться назад, чтобы дать ему место. И что же, от ехидства в голосе избавиться мне не удалось, как я не пыталась, потому что все еще злилась на Куратора за его слова о невесте. Но еще больше я злилась на себя, потому как не имела никакого права на ревность. «Это», — сказал дракон, и, внезапным рывком обняв меня, притянул к себе, — Я не успела возмутиться его фривольным поведением, как мои губы накрыл горячий, полный едва сдерживаемого огня поцелуй. Мое сопротивление таяло, как шарик сливочного мороженого под лучами жаркого солнца. В глубине груди рождалось пламя, но не такое, которое обжигало обидой и гневом, а согревающее, мягкое, уютное и родное, как дом. Пальцы одной руки Альнаара нежно перебирали пряди моих волос — Вторая же продолжала удерживать мое тело плотно прижатым к его груди, так плотно, что я ощущала биение сердца дракона. В какой-то момент пламя внутри меня вспыхнуло и опалило огнем моей лопатки. Альнар вдруг отстранился и как-то странно уставился за мою спину. «Что там?» — я мотнула головой, совершенно забыв о том, что должна была отругать дракона за поцелуй, а не интересоваться, что же отвлекло чешуйчатого от наглого захвата моего тела и разума. Но стоило мне повернуть голову, как я и сама забыла и о поцелуе, и о нахальном поведении дракона, потому что за спиной у меня распахнулись огромные алые крылья. «Ох ты ж ежик!» — пробормотала я, переводя растерянный взгляд с красных перьев на куратора.